Дядя Кузя, я все-таки не до конца понял это современное искусство. То ли дело раньше. Художники изображали понятные вещи. Тут тебе фрукты на столе, тут парадный портрет короля, тут что-то из греческих мифов. А сейчас сразу и не разберешь, гитару изобразил художник или человека. А в соседнем зале и вовсе Черточки, линии, полосочки В этом я с тобой согласен Современное искусство Значительно сложнее для понимания Чем классическое Но именно поэтому оно так интересно В нем нет никаких границ Можно самовыражаться Любыми способами Современному искусству Все формы доступны Только твори А для тех, кто хочет лучше в нем разобраться Здесь, в Эрмитаже Постоянно проходят образовательные лекции и встречи с художниками. Значит, теперь никто не запрещает современным художникам выставлять свои картины? Как это было с импрессионистами? Нет, времена давно изменились. Чевостик, мы что-то увлеклись. Уже поздновато, темнеет. Предлагаю на этом закончить нашу сегодняшнюю экскурсию. Согласен. Тогда домой Включаю время скок